Глава 20 Экстренный вызов. Руби завтракала. а Сегодня она встала довольно поздно из-за того, что пришлось работать до поздней ночи, и теперь с наслаждением сидела на кухне, слушая я t w i n ф о р t Толк Радио». Она включила ее почти на полную громкость и едва раз слышала звонок телефона, раздавшийся в ее комнате. Руби взбежала по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и схватила трубку за миг до того, как телефон переключился на автоответчик. Твинфорская служба по борьбе с вредителями. Мы распыляем, чтобы убивать. Руб. Таракан ы или крысы, сэр? Мне не до шуток. У меня большие неприятности. Правда, большие. Что случилось, Кленс? Ты в порядке? Ты что, покалечился где-нибудь? Нет. Но у меня точно покалечат, если ты не придумаешь что-нибудь по-быстрому. То есть вот прямо сейчас. Ладно. Но сначала объясни, я не смогу тебе помочь, если не буду знать, что произошло. Хорошо, — отозвался Кленси, тяжело дыша. Ты же знаешь, что я должен был поискать мастера, который может восстановить мамин туалетный столик Людовика п я т г о потому что Минни испортила его своей краской для волос. Да, — терпеливо подтвердила Руби. Я не смог найти... экстренную с л у ж б ы реставрации, я думал, что Минни засадит под домашний арест до конца жизни, это совсем никуда не годится, поэтому...» Руби ждала, пока к л э н с и завершит свой несомненно мучительный рассказ, она даже по телефону слышала, как он сплескивает руками. Поэтому я решил действовать. Минни купила в хозяйственном магазине какую-то дрянь, вроде как восстановитель лака, а я... Не прочитал инструкцию и не убедился, что она купила именно то, что нужно. Ты же знаешь, я с этикетками-то не очень. Да, ты их никогда не читаешь. Да. И эта штука оказалась каким-то растворителем для краски. И теперь столик Людовика 15-го выглядит как ну, совсем не по Людовика 15-гоский, если понимаешь, о ч е м я говорю. И моя мать, она тебя у б ь е т сказала руби она меня убьет согласился к л э н с и и м и н н и тебя убьет добавила руби мини н меня тоже убьет подтвердил к л э н с и хотя все это в первую очередь ее вина мини н не настолько логично мыслит вздохнул к л э н с и руби ничего не сказала она думала ты еще тут спросил к л э н с и голос его был х р и п л ы м от паники я думаю ответила руби «Ну, наверное, тебе надо поспешить», — п о т о р о п и л ее Клэнси. Мучительная пауза. «Придумала», — сказала Руби. «Сиди на месте. Кажется, я нашла решение. Просто держись подальше от любой мебели, которая выглядит как л ю д о в и к о в с к а я Двенадцать минут спустя к дому Кру подъехала машина Хитча. На Хитче были темные очки, в руках черный кожаный чемоданчик. к л а н т и уже ждал открыл дверь прежде чем посетитель протянул руку к звонку когда она должна вернуться спросил хич ну наверное часа через полтора может быть через два хорошо мы управимся за 75 минут произнес х и ч включая отсчет на своих спектровских часах и где он кланси Провел х и ч а в гардеробную матери, и тот изучил п о в р е ж д е н и е нанесенные туалетному столику. Моргнул, провел пальцами по дереву. Груши и орехи из французских провинций. Он выдвинул ящики и з у ч и л их конструкцию. М -м, примерно 1727 год. Вполне типично. Он заглянул под крышку столика, нашел то, что искал. Неожиданно. Потом достал с з чемоданчика увеличительное стекло и рассмотрел в него поврежденные участки столика. Качественное изделие. Все эти сведения он передал посредством часов. Детальное описание дерева, лака, патины, точного цвета, сохранившихся золотых инкрустаций и точные размеры ущерба. Менее чем через семь минут прибыли три реставратора. Хич впустил их в дом и... провел наверх. Они не сказали ничего и сразу же принялись за работу. х и т сунул Клэнси губку, а Руби, которая явилась как раз в этот момент, ведро с мыльной водой и указал на свою машину. «Это поможет вам успокоить нервы», — сказал он. Они не стали спорить. Когда они закончили мыть серебристый кабриолет, то прошли на кухню и налили себе по стакану мятного лимонада. Его тоже сделал Хитч. Он сам в это время пошел наверх, чтобы проверить, как дела у реставраторов. Шестьдесят минут спустя после приезда они завершили работу, упаковали инструменты и свернули полиэтилен, который подстилали, чтобы не запылить пол. Хитч достал из бумажника толстую пачку двадцати долларовых банкнот, отчитал изрядную сумму и протянул главному реставратору. Потом, п о ж а л у м всем руки и проводил доворот. Потом достал из чемоданчика серебристый аэрозольный баллончик без наклейки или какой-либо надписи и опрыскал всю комнату. «Что это?» — спросил Кленси. «Думаю, какой-нибудь нейтрализатор запаха», — решила Руби. «Я ничего-ничую», ничего, — возразил Кленси. Руби посмотрела на него. «У тебя что, от паники мозги отключились? Он нужен, чтобы убрать запахи от лака и прочей химии». Покончив с этим, х и ч взял один из флаконов с духами миссис Кру, нажал на распылитель и помахал рукой в воздухе, разгоняя запах. Теперь гардеробная пахла как положено. х и ч посмотрел на свои часы. Прошло 74 м и н у т ы Он в последний раз окинул комнату взглядом, проверил, все ли в порядке, потом щелкнул пальцами, давая знак, что пора уходить. Закрыв дверь, он быстрой походкой спустился по лестнице в сопровождении Руби, и онемевшего от благоговения Клэнси. Прежде чем уйти, х и ч повернулся к Клэнси и сказал, «Если будешь заискивать перед мамой, изображать п о я мальчика, то все испортишь. Она за пять секунд поймет, что что-то не так». Он сел в машину и повернул ключ в замке зажигания. «Пока, приятели». Добавил он а ч а л и л в сторону с и д р о у о д д р а й в Идва свернув на углу розовой улицы, Хитч заметил проезжающий мимо лимузин миссис Круу, Он посмотрел на свои спектровские часы и улыбнулся, увидев, что отчет как раз дошел до нуля. Клэнси смотрел, как машина матери въезжает в ворота. «Черт, ну у вас и дворецкий!» — произнес он. «Да», — подтвердила Руби. «Это было впечатляюще». Миссис Кру вылезла из лимузина. «Привет, мам, как дела? Тебе помочь с сумками? Принести чай со льдом?» — окликнула ее Клэнси. «Ты что делаешь, ш олух?» — прошепела Руби. «Не знаю», — прошептал в ответ Кленси, — «это нервное». Мать смотрела на него с подозрением до тех пор, пока Руби с силой не пнула его в голень, и он, в слух выругавшись, ударил ее по плечу. Лицо миссис Кру разгладилось, все обстояло так, как и должно было. Когда Руби вернулась на с и д о р в о д д р а й в то сразу поднялась в кухню. «Тут забегал твой приятель», — сообщила миссис Дигби. «Кто?» — спросила Руби. «Ну, это был не Квент Гумберт, если тебя это так беспокоит. Это был Рэй Пенни из книжного магазина. н а с т а в и л что-то для тебя». В холле на столике лежал прямоугольный пакет, а рядом с ним записка, написанная крупным почерком. «Прибыла твоя книга. Я решил занести ее тебе, раз уж у тебя такое спешное дело». Сборник поэзии стоил не более нескольких долларов. Это было не первое издание, даже не второе. Страницы были порваны и замусолены, корешок оторван, несколько страниц выпало из переплета. На книге не было ни автографа автора, ни какой-либо дарственной надписи, однако это была та самая книжка, и только это имело значение. Рубин начала читать. Она читала в том порядке, в каком стихотворении были размещены в книге. Она прочла все от корки до корки, от первой до последней буквы, включая страницу с данными об авторских правах, адресом издательства и сведениями о том, в какой типографии сборник был напечатан. Она прочитала все на тот случай, если в этой самой скучной части книги был какой-то намек на то, зачем кому-то понадобилось ее красть, но никаких намеков, похоже, не было. Была лишь одна странность. В оглавлении значило стихотворение номер 14 «Ты, поэма, Селеста». Но когда Руби просматривала сборник, в нем этого произведения не нашлось. Она сверила номера страниц на тот случай, если часть книги выпала и потерялась, но нет, страницы шли по порядку, ни одна не пропала». Руби помнила газетные статьи, о напомнила, что на экземпляре мистера Окры была сделана от руки дарственная надпись, и сделана она была кем-то по имени Селеста. «Что ж, тут определенно есть связь», — подумала Руби. «Что тут у тебя?» — спросила миссис Дикби, заглядывая ей через плечо. «Боже упаси, неужели вам в школе задают читать эту претенциозную книжку самовлюбленного идиота?» «Ты знаешь этого поэта?» – удивилась р у б и «Знаю!» – ответила миссис Дигби, уперев руки в бока. «Моя кузина Эмили когда-то давно работала в а л о й Пагоди, она говорила, что этот Джи-Джи Калкин почти каждую неделю приходил, чтобы посмотреть представление и поглазеть на свою музу, кем бы она ни была, и всем ужасно мешал. По его стихам можно сделать вывод, что он был н е ч а с т н ы м человеком. Эмили как-то посоветовала ему не быть таким унылым». и что из этого вышло?» «Он не очень-то хорошо принимал критику, он больше никогда не разговаривал с ней. Хочешь сэндвич с тунцом? У тебя голодный вид». «Я бы предпочла кекс», — о т о з в а л а с ь Руби. «Я сделаю тебе сэндвич», — решила дома правительница. Поздно вечером, уже в конце ужина, Руби получила вызов. Это было что-то важное, судя по тому, что муха на ее часах мигала оранжевым светом. Девушка извинилась, сказала, что ляжет спать пораньше, поднялась по лестнице в свою комнату, схватила ветровку и вылезла в окно. Сигнал продолжал зудеть так, что рука вибрировала. Опустив глаза, Руби увидела, что муха теперь уже горела красным. «Черт, и когда, по их мнению, должна спать?» — подумала Руби.